Глава двадцать первая. Большая нора. Шварц тем временем вытащил телефон, что-то понажимал, и по округе разнесся яростный рев. America! America is to Америка! Америка! Америка!» «Хорошая песня! Монстры ее за пару километров услышат, так что за час дадим круг по городу, и можно возвращаться!» На первый взгляд слова лидера нашей экспедиции звучали довольно логично, но что-то меня в них все равно смущает. «Даже из нор вылезают!» «Можно было бы, конечно, промолчать и спокойно вернуться домой, но ведь интересно же. Да и новая информация никогда не помешает. Главное — сохранить все наши обсуждения в русле теории». «Изнор?» «Кажется, я смог удивить Шварца». «А зачем они им тут? Это же город без людей, так что тут, если кто и заведется, то ему нет нужды прятаться. Хочется еще что-нибудь спросить». Но, боюсь, тогда наша операция может закончиться вовсе не мирной поездкой. А что, если сейчас для монстров весь город — это огромная нора? Ну вот, в отличие от меня, учитель останавливаться вовремя явно не умеет. Вокруг много людей, а здесь монстры укрылись и копят силы. Но если залезть шумом в такое убежище, они же все равно нападут. Хорошо, Шварц сумел ответить теперь главное чтобы никто не продолжил задавать неудобные вопросы не обязательно нет и почему я не подумал что лже петрович тоже захочет поговорить в обычные норы сколько раз люди заглядывали и ничего обычно обитатели таких не трогают чтобы не привлекать внимание вас или военных но вот если залезть внутрь поглубже кстати Оказывается, тень, как и я сам, занимается изучением мира вокруг, а я ведь даже этого и не заметил. Просто решил, что раз передо мной какое-то волшебное существо, то этим все и сказано. Но нет, мой напарник тоже хочет развиваться, тоже хочет знаний и силы. И вот сейчас это его желание, боюсь, может привести к изменению наших планов. И правда, Шварц остановил наш грузовик... Отключил музыку, спрыгнул на землю и пошел с кем-то переговариваться по рации. А вот и машина Бурдасова, сначала опередившая нас на пару сотен метров, развернулась и поехала к нам. Кстати, самого Медеевца внутри не оказалось. Как сказала группа сопровождения, сразу после въезда в город он оседлал кефирчика и сошел с маршрута, чтобы проверить окрестности. С одной стороны, все звучит довольно логично. Но с другой, не стоило ли предупредить о таком Шварца? Ведь наш драконий наездник явно рассчитывал, что его напарник останется в головной машине. Передал ваши догадки в штаб. Нам согласовали изменение операции. Тут Шварц сбился, увидев, что Бурдасова нет. Как я и думал, он не в курсе. В общем, грузимся по машинам и едем в сторону вон того торгового центра. Поднимаемся на крышу и обустраиваемся. Дальнейший инструктаж уже на месте. Всю дорогу до нашей новой точки назначения Медеевец сумрачно молчал. А потом, когда прямо перед зданием с гордой вывеской «Куршавель» нас догнал виновато оглядывающийся Бурдасов, то отвел его в сторону, и пару минут они пообщались на повышенных тонах. Похоже, даже в корпорации «Добра», прикрывающей нашу страну и добрую половину земного шара от засилия монстров, не все так просто. Вернее, все как всегда. У каждого свои цели, и ради них люди порой плевать хотели на какие-то общечеловеческие ценности. Похоже, не могут решить, кто из них главнее. Стоящий рядом Петрович высказал свое предположение о происходящем. Сначала все было нормально, не удержался один из стоящих рядом автоматчиков. Но как стали общаться с самой Морозовой, у них порой начало крышу сносить. Мне кажется, они просто друг друга к ней ревнуют, все-таки новая мессия. Они так близко к ней оказались. Наверное, я бы и сам на их месте. Тут он смутился и замолчал. Точно, наши командиры вернулись. После разговора по душам, они как будто успокоились, и жизнь нашего отряда вернулась в привычное русло. Мы таскали на крышу пожитки из машины, помогали протянуть силовые кабели и расчистить проходы к зданию, чтобы никто не подобрался к нему неожиданно. И да... «Мы тут задержимся минимум до завтра». Именно эта прекрасная идея пришла гением из штаба, когда они задумались, как можно гарантированно выманить местных монстров. Впрочем, как сказал Шварц, в такой исход никто особо не верит, так что подкреплений не будет. Нам только подвезли прожекторы и пару крупнокалиберных пулеметов, да пообещали картинку со всех пролетающих над нами спутников. Мелч вроде, но лучше, чем ничего». Особенно учитывая, что я, в отличие от медеевцев, в появлении гостей практически уверен. Так что надо определяться, как нам с тенью будет правильно себя вести в условиях ночного штурма. Давай сразу все возможные сценарии проговорим. Я отвел Петровича в сторону, пока шум голосов не стих. Вот теперь можно спокойно пообщаться. Первый вариант. Наше сопровождение справляется с угрозой, не допуская монстров до нас. Тогда сидим тихо, — предложила тень, и я с ней согласен. Второй вариант — к нам пробиваются небольшие силы противника. Раскрываемся. Одного, можем сказать, убили случайно, а дальше уже использовали появившиеся способности, тоже логично. Возможность убить мелких монстров вопросов не вызовет, а так кому-то из ребят жизнь спасем. При дальнейшем общении с корпорацией это может пригодиться. Согласен. Или все же придержим козыри? Тень неожиданно передумала, но это она зря. Помнишь, Рыжего, мы же так и не узнали, на кого он работает. Если на Медею, то нам потом могут не простить, что мы из-за желания скрыть силу допустили гибель людей корпорации. Да, такие враги нам не нужны, они ведь поопаснее большинства монстров будут. И самое главное, от них так просто не спрячешься. Хорошо. «Тень все же смогла взглянуть на ситуацию с моей точки зрения». «Что дальше?» «Дальше третий вариант, где к нам прорывается большой отряд, и наше вмешательство уже не может ничего изменить. И четвертый, когда противник будет настолько силен, что боя изначально не будет, и мы сразу постараемся сделать ноги». «И пятый», — дополнила тень, — «когда нас всех перебьют так быстро, что мы даже этого не заметим». В голове против воли мелькнули мысли о припрятанном надгробии. Хочется верить, что до этого не дойдет, а над пунктами 3 и 4 надо будет еще подумать.